С утра равномерно начали стрелять пушки. Удары казались еще более мощными, точно в мерзлую землю вгоняли чугунной бабой с копра огромную сваю. Сомнительный способ укрепления власти царя, весьма спокойно подумал Самгин, одеваясь, и сам удивился тому, что думает спокойно. В столовой энергично стучала посуда и Варвара. «Невероятно!» — воскликнула она навстречу ему. «Черт знает что! Перебита масса посуды!» В белом платке на голове, в переднике, с измятым лицом, она стала похожа на горничную. «Ах, Анфимьевна!» — вздыхала она, убегая в кухню, возвращаясь. Она точно не слышала испуганного нытья стекол в окнах, толчков воздуха в стены, приглушенных тяжелых вздохов в трубе печи. С необыкновенной поспешностью, как бы ожидая знатных и придирчивых гостей, она стирала пыль, считала посуду, зачем-то щупала мебель. Самгин подумал, что, может быть, в этой шумной деятельности она прячет сознание своей вины перед ним. Но о ее вине и вообще о ней не хотелось думать. Он совершенно ясно представлял себе тысячи хозяек, которые, наверное, вот так же суетятся сегодня. «Настасье нет и нет», — возмущалась Варвара. «Рассчитаю. Почему ты отпустил этого болвана, дворника? У нас, к Клим, неправильное отношение к прислуге. Мы позволяем ей фамильярничать и распускаться». «Я не против демократизма, но все-таки необходимо, чтоб люди чувствовали над собою властную и крепкую руку». «И это сегодня говорят тысячи», — заметил Самгин, поглаживая больное плечо. К вечеру она ухитрилась найти какого-то старичка, который взялся устроить похороны Анфимьевны. Старичок был неестественно живенький, легкий, с розовой, остренькой мордочкой, в рамке седой, аккуратно подстриженной бородки, с мышиными глазками и птичьим носом. Руки его разлетались во все стороны, все трогали, щупали. Двери, стены, сани, сбрую старой унылой лошади. Старичок казался загримированным подростком, было в нем нечто отталкивающее, фальшивое. «Из пушек уговаривают». Вопросительно сказал он самгину фразу, как будто уже знакомую. Сказал и подмигнул в небо, как будто стреляли оттуда. Пушки били особенно упрямо. Казалось, что бухающие удары распространяют в туманном воздухе гнилой запах. Точно лопались огромнейшие, протухшие яйца. «Ты проведи ее до церкви», — попросила Варвара, глядя на широкий гроб в санях, отирая щеки платком. Не думаю, чтоб она в этом нуждалась, — пробормотал он и пошел. Варвара взяла его под руку. Он видел слезы на ее глазах, видел, что она шевелит губами, покусывая их, и не верил ей. Старичок шел сбоку саней, поглаживая желтый больничный гроб синей ладонью, и говорил извозчику, «Все умрем, дядя, как птицы!» Сзади самгиных шагал фельдшер Винокуров. Он раза два напоминал о себе вслух. «Справедливая была старуха, замечательная». Старичок остановился, подождал, когда фельдшер дошел до него и заговорил торопливо, в полголоса, шагая мелкими шагами цыпленка. «Что ты будешь делать? Не хочет народ ничего, не желает. Сам царь поклонился ему, дескать, прости, войну действительно проиграл я мелкой нации, стыжусь». «А народ не сочувствует?» «Вы кто такой?» — строго спросил фельдшер. «Я церковный сторож, а что?» «Невежественно говоришь вот что», — басом ответил фельдшер. «Ну, все-таки я говорю верно», — сказал старичок, размахивая руками, и повторил фразу, которая, видимо, нравилась ему. «Вот из пушек уговаривают народ, живи смирно. Было это когда-нибудь в Москве?» «Чтобы из пушек в Москве, где цари венчаются, а?» — изумленно воскликнул он, взмахнув рукою с шапкой в ней, и, помолчав, сказал, «Это надо понять!» Самгин обернулся, взглянул в розовое личико. Оно сияло восторгом. «Извините», — сказал старичок, кивнув желтым черепом в клочьях волос, похожих на вату. «Болтаю, конечно, от испуга души». «Дальше я не пойду», — шепнул Самгин, дойдя до угла, за которым его побили. Варвара пошла дальше, а он остановился, послушал, как скрипят полозья саней по обнаженным камням. Подумал, что надо бы зайти в зеленый домик, справиться о Любаше, но пошел домой. Варвара спросит. Пушки замолчали. Серенькое небо украсилось двумя заревами, Одно — там, где спускалось солнце, другое — в стороне пресни. Как всегда под вечер кружилась стая галок и ворон. Из переулка вырвалась лошадь, в санках сидел согнувшись Лютов. — Стой! — взвизгнул он, и раньше, чем кучер остановил коня, легко выпрыгнул на мостовую, подбежал к самгину и окутал его ноги полою распахнувшейся шубы. «Однако как тебя перевернуло?» — воскликнул он очень странно, как бы даже с уважением. «А рука что?» Выслушав краткий рассказ Клима, он замолчал и только в прихожей, сбросив шубу, спросил. Лавко бьем домашних японцев!» Сам Ген тоже спросил, это ирония или торжество? Ему приятно было видеть лютова но он не хотел, чтоб Лютов понял это, да и сам не понимал, почему приятно. Алютов, потирая руки, говорил: Сваи бьем в российское болото! Мастишка строим для нового пути. Он казался необычно солидным, даже благообразным. В строгом сюртуке, с бриллиантом в черном галстуке, подстриженный, приглаженный. Даже суетливые глаза его стали спокойнее и как будто больше. Сегодня я слышал хорошую фразу, «Из пушек уговаривают», — сказал Самгин. «Неплохо», — согласился Лютов, пристально рассматривая его. «Ты что так смотришь?» «Не узнаю», — ответил Лютов и, шумно вздохнув, поправился, сел покрепче на стуле. «Я брат из начальства, Вызывался по делу об устройстве в доме моем приемного покоя для убитых и раненых. Это, разумеется, Алина. Она, брат...» Лютов надел на кулак бобровую шапку свою и стал вертеть ею. «Там у меня действительно черт знает что. Анархиста какого-то Алина приобрела. Монахов, иноков, такой зверь, не ходи мимо!» «Если иноков, я его знаю», — равнодушно сказал Самгин. «Старый знакомый ее. Потом этот еще, Судаков, его тоже подстрелили». Он снова вздохнул, мотая головой. «Фа!» «Ну что же в градоначальстве?» — спросил Самгин. «Спрашивают, устроили?» «Устроил. Зачем же?» «Чтобы пакости ваши прикрывать?» «Вероятно, врет», — подумал Самгин. «Поссорились немножко. Взяли с меня подписку о невыезде, а я хотел Алину за границу сплавить». Вдруг, как будто над крышей, грохнул выстрел из пушки. Грохнул до того сильно, что оба подскочили, а Лютов, сморщив лицо, уронил шапку на пол и крикнул «Это сволочь! Разорвало ее, что ли?» Выстрел повторился. Оба замолчали, ожидая третьего. Сам Гейн раскуривал папиросу, чувствуя, что в нем что-то ноет, так же, как стекла в окне. Молчали минуту. «Две». Лютов надел шапку на колено и продолжал потише, озабоченно. «Там в градоначальстве есть подлец, который относится ко мне честно. Дает кое-какие сведения, всегда верные». «Так вот, про тебя известно, что ты баррикады строил». Он замолчал, вопросительно глядя на Самгина, а Клим, закрыв лицо свое дымом, сказал. «Чепуха». «Нет, отнесись к этому серьезно», — посоветовал Лютов. «Тут не церемонятся». «К доктору. Забыл фамилию. Виноградову, кажется». «Пришли с обыском, и частный пристав застрелил его. В затылок, да?» «И похоже, что Костю Макарова зацапали. Он там у нас чинил людей и жил у нас. Но вот нет его третьи сутки». Фабриканта мебели Шмита знал?» «Встречал». «Арестовали, расстреляв на глазах его человек двадцать рабочих, вот как -с. «В Коломне черт знает, что было! В Люберцах, знаешь? На улицах бьют, как мышей!» Лютов говорил спокойно, каким-то размышляющим тоном, и, мигая, все присматривался к Самгину, чем очень смущал его, заставляя ожидать какой-то нелепой выходки. «Так и случилось!» Лицо Лютого вдруг вспыхнуло красными пятнами. Он хлопнул шапкой о пол и завыл. «Это безумная трусливая свинья! Кочегар! Людями шурует, а?» Он начал цинически, бешено ругаться, пристукивая кулаком по ручке дивана. Но делал он все это так, точно бесилась только половина его. Потому что сам Гин видел... Мигая одним глазом, другим, Лютов смотрит на него. «Не было у нас такого подлого царствования!» — визжал и шипел он. «Иван Грозный! Петр! У них цель! Цель была! А этот, этот для чего? Бездарное животное!» «Кричать бесполезно!» — пробормотал сам Гин, когда Лютов захлебнулся словами. «И аминь!» — крикнул Лютов, надевая шапку. «А ты удирай! Об этом тебя и Дуняша просит! Уезжай, брат, пришибут!» Он схватил руку Самгина, замолчал, дергая ее, заглядывая под очки, и вдруг тихонько ехидно спросил, «А вдруг пушки-то у них отняли? Вдруг прохоровские рабочие взяли верх, а? Что будет?» Самгин усмехнулся, говоря, «Не можешь ты без фокусов!» «Нет, вообрази, что будет, а?» — шептал Лютов, надевая шубу. И стиснув очень горячей рукой руку Самгина, исчез. Клим остался с таким ощущением, точно он не мог понять, кипятком или холодной водой облили его. Шагая по комнате, он пытался свести все слова, все крики Лютова к одной фразе. «Это не удавалось, хотя слова «удирай», «Уезжай!» звучали убедительнее всех других. Он встал у окна, прислонясь лбом к холодному стеклу. На улице было пустынно, только какая-то женщина, согнувшись, ходила по черному кругу на месте костра, собирая угли в корзинку. Было особенно тихо. Давно уже Самгин не слыхал такой кроткой тишины. И без слов он подумал должно быть кончено тишина росла углублялась вызывая неприятное ощущение точно опускался пол уходя из под ног в кармане жилета замедленно щелкали часы из кухни доносился острый запах соленой рыбы самгин открыл форточку и вместе с холодом в комнату влетела воющая команда смирно в тусклом воздухе закачались ледяные сосульки штыков. К мостовой приросла группа солдат. На них, не торопясь, двигались маленькие, сердитые лошадки казаков. В середине шагал, высоко поднимая передние ноги, оскалив зубы, тяжелый рыжий конь. На спине его торжественно возвышался толстый, усатый воин с красным, туго надутым лицом, с ординами на груди. В кулаке, обтянутом белой перчаткой, он держал нагайку, держал ее на высоте груди, как священники держат крест. Он проехал, не глядя на солдат, рассеянных по улице. За ним, подпрыгивая в седлах, снова потянулись казаки. Один из последних, бородатый, покачнулся в седле, выхватил из подмышки солдата узелок, и узелок превратился в толстую змею мехового боа. Солдат взмахнул винтовкой, но бородатый казак и еще двое заставили лошадей своих прыгать, вертеться. Солдаты рассыпались, прижались к стенам домов. Тяжелыми прыжками подскакал рыжий конь и еще более оскалив зубы заржал. «Это что за ракальи? Кто командует?» Самгин, выглядывая из-за драпировки, даже усмехнулся. Так похоже было, что спрашивает конь, а не всадник. В столовой закричала Варвара. «Мерзавцы! И это защитники!» Самгин видел в дверь, как она бегает по столовой, сбрасывая с плеч шубку, срывая шапочку с головы, натыкаясь на стулья, как слепая. «Ты понимаешь? Схватили, обыскали. Ты представить не можешь как. Отняли муфту, боа! Ведь это грабеж!» Она с разбега бросилась на диван и, рыдая, стала топать ногами удивительно часто. Самгин искосо взглянул на расстегнутый ворот ее кофты и, вздохнув, пошел за водой. Удивительно тихо и медленно прошло несколько пустых дней. Самгин имел основание думать, что им уже испытаны все тревоги и что он имеет право на отдых, необходимый ему. Но оказалось, что отдых не так необходим, и что есть еще тревога, не испытанная им, и обидно раздражающая его своей новизной. Эта новая тревога требовала общения с людьми, требовала событий, но людей не являлись. Выходить из дома Самгин опасался, да и неловко было гулять с разбитым лицом. События, конечно, совершались. По ночам и даже днем изредка хлопали выстрелы винтовок и револьверов. Но было ясно, что это ставятся последние точки. Проезжали мимо окон патрули казаков. Проходили небольшие отряды давно невиданных полицейских. Сдержанно шумела Варвара, поглядывая на Самгина взглядом, который требовал чего-то. — Это не революция, а мальчишество, — говорила она кому-то в столовой с пистолетами против пушек. Самгин чувствовал, что она хочет спорить, ссориться и молчал, сидя в кабинете. Но все это не заполняло пустоту медленных дней и не могло удовлетворить привычку волноваться, утомительную, но настойчивую привычку. Газеты ворчали что-то неопределенное, старчески брезгливое. Газеты ничего не подсказывали, да и мало их было. Место Анфимьевны заняла тощая, плоскогрудая женщина неопределенного возраста. Молчаливая, как тюремный надзиратель, она двигалась деревянно, неприятно смотрела прямо в лицо. Глаза у нее мутновато-стеклянные. Когда Варвара приказывала ей что-нибудь, она с явным усилием, размыкая тонкие, всегда плотно сжатые губы, отвечала двумя словами «Слушаю, понимаю». Самгин с недоумением, с иронией над собой думал, что ему приятно было бы снова видеть в доме и на улице защитников баррикады, слышать четкий, мягкий голос товарища Якова. Не хватало Анфимьевны, и неловко, со стыдом вспоминалось, что доброе лицо ее объели крысы. Вообще не хватало людей, даже тех, которые раньше казались неприятными, лишними. Дни и ночи по улице, по крышам рыкал несильный, но неотвязный ветер, и воздвигал между домами и людьми стены отчуждения. Стены были невидимые, но чувствовались в том, как молчаливы стали обыватели, как подозрительно и сумрачно осматривали друг друга, и как быстро при встречах отскакивали в разные стороны. Раза-два вечерами Самген выходил подышать на улицу и ему показалось, что знакомые обыватели раскланиваются с ним не все, не так почтительно, как раньше, и смотрят на него с такой неприязнью, как будто он жестоко обыграл их в преферанс. «Если меня арестуют, они, разумеется, не станут молчать», соображал Самгин и решил, что лучше не попадаться на глаза этим людям. Он отказался от этих прогулок, и потому что обыватели с каким-то особенным усердием подметали улицу, скребли железными лопатами панели. Было ясно, что и Варвару терзает тоска. Варвара целые дни возилась в чуланах, в сарае, топала на чердаке, а за обедом, за чаем, говорила сквозь зубы жалобно: Устроили жизнь, на улицу выйти страшно. Скоро праздники, святки. Воображаю, как весело будет, если б ты знал, какую анархию развела Анфимьевна в хозяйстве. Самгин молчал, а когда молчать становилось невежливо, неудобно, соглашался. Да, она вела себя странно. Он чувствовал, что пустота дней как бы просасывается в него, физически раздувает, делает мысли неуклюжими». С утра, после чая, он запирался в кабинете, пытаясь уложить в простые слова все пережитое им за эти два месяца. И с досадой убеждался, что слова не показывают ему того, что он хотел бы видеть. Не показывают, почему старообразный солдат, честно исполняя свой долг, так же антипатичен, как дворник Николай. А вот товарищ Яков, Калитин, не возбуждают антипатии. А должны бы они тоже убивали. Однажды, зачеркивая написанное, он услышал в столовой чужие голоса. Протирая очки платком, он вышел и увидал на диване Брагина рядом с Варварой. А у печки стоял, гладя из ладонями, высокий человек в длинном сюртуке и валенках. «Дипсамис», — сказал он, протянув Самгину красную руку. Обыкновенно люди такого роста говорят басом, а этот говорил почти детским дискантом. На голове у него встрепанная шапка полуседых волос. Левая сторона лица измята глубоким шрамом. Шрам оттянул нижнее веко, и от этого левый глаз казался больше правого. Со щек волнисто спускалась двумя прядями серая борода, почти обнажая подбородок и толстую нижнюю губу. Назвав свою фамилию, он пристально, разномерными глазами посмотрел на Клима и снова начал гладить изразцы. Глаза черные и очень блестящие. Браген возмущенно рассказывал Варваре, как его и Депсамиса дважды остановили, обыскали. Она тоже возмущалась. «Ужасные дни! Это непонятная двоедушие власти!» «Тогда я предложил Захару Борисовичу зайти к вам». Дипсамис покачнулся и заговорил с акцентом еврея из анекдота. «Так это я сказал зайти, потому что я уже достаточно битый благодарю вам». Горбоносая матово-бледное лицо его покраснело, и, склонив голову к правому плечу, он с добродушной иронией спросил Клима. «Долго еще будут у вас эти драчливые дни, не знаете?» «Ну, а кто знает?» Пальцы его быстро перебирали пряди бороды. «Ой, вы очень любите погромы!» Помогая Варваре носить посуду и бутылки из буфета на стол, Брагин докторально заметил, что интеллигенция не устраивает погромов. «Вы говорите, нет, а ваши нигилисты, ваши писаревцы не устраивали погрома Пушкину? Это же все равно, что плевать на солнце!» «Захар Борисович преувеличенно восхищается Пушкиным», — сообщил Брагин на этот раз смущенно. «Ну да, я преувеличенный», — согласился Дипсамис, махнув на Брагина рукой. «Пусть будет так. Но я вам говорю, что мыши любят русскую литературу больше, чем вы. А вы любите пожары, ледоходы, в йоге. Вы бежите на каждую улицу, где есть скандал». «Это неверно?» «Это верно. Вам нужно, чтобы жить какое-нибудь смутное время. Вы — самый страшный народ на Земле!» Самгину казалось, что этот человек нарочно говорит с резким акцентом, и что в нем действительно есть нечто преувеличенное. «Вы смотрите в театре босиков и думаете найти золото в грязи. А там нет золота, там колчедан» из него делают серную кислоту, что привнивые женщины брызгали ею в глаза своих спорниц. Соперниц, — поправил Брагин, — а ваши большевики — это не погром, нет? Он вдруг рассмеялся негромким, мягким смехом, заставив Самгина подумать, смеяться он должен бы визгливо. И то, что смех Дипсамиса не совпадал с его тонким голосом, усилило недоверие Самгина к нему. А тот подмигнул правым глазом и, улыбаясь, продолжал. «Большевики — это люди, которые желают бежать на сто верст впереди истории. Так разумные люди не побегут за ними. Что такое разумные? Это люди, которые не хотят революции. Они живут для себя, и никто не хочет революции для себя. Ну а когда уже все-таки нужно сделать немножко революции, он даст немножко денег и говорит... «Пожалуйста, сделайте мне революцию на 45 рублей». Прищурив глаза, он засмеялся неожиданно мягко, и это снова не шло к нему. «Вы социалист?» — спросил Самгин. «Я еврей», — сказал Дипсамис. Ринану все евреи социалисты. Но это не очень комплимент, потому что и все люди социалисты. Это их портит не больше, чем все другое». «Захар Борисович, кажется, сионист», — вставил Брагин. «Благодару вам», — откликнулся Депсамис. И было уже совершенно ясно, что он нарочито исказил слова. Еще раз это не согласовалось с его изуродованным лицом седыми волосами. «Господин Брагин знает сионизм как милую шутку. Сионизм — это когда один еврей посылает другого еврея в Палестину на деньги третьего еврея». «Многие любят шутить больше, чем думать!» Варвара пригласила к столу. Сидя напротив еврея, Самгин вспомнил слова Тагильского. «Одно из самых отвратительных явлений нашей жизни — евреи, зараженные русским нигилизмом». «Этот не нигилист и не прейс». «Евреи были антипатичны Самгину, но, зная, что эта антипатия постыдна, Он, как многие, скрывал ее в системе фраз, названной филосемитизмом. Он чувствовал еврея человеком более чужим, чем немец или фин, и подозревал в каждом особенно изощренную проницательность, которая позволяет еврею видеть явные и тайные недостатки его, русского, более тонко и ясно, чем это видят люди других рас. Понимая, как трагична судьба еврейства в России, он подозревал, что психика еврея должна быть заражена и обременена чувством органической вражды к русскому, желанием мести за унижение и страдания. Он ждал, что болтливый, тонкоголосый крикон обнаружит именно это чувство. Вы хотели немножко революции, но ну, так вы будете иметь очень много революции, когда поставите мужиков на ноги и они побегут до самых крайних крайностей и сломят вам голову, и себе тоже. — Не верю пророчествам, — пробормотал Брагин, а Варвара, поощрительно кивая головой, сказала. — Нет, это очень-очень верно. Депсами обратился к ней. В одной руке у него сверкала вилка, в другой он держал кусок хлеба. Давно уже держал его, не находя времени съесть. «Каждый еврей — немножко пророк, потому что он противник крови, но понимает неизбежность борьбы и крови, да?» Самгин видел, что еврей хочет говорить отечески ласково, уже без иронии. Это видно было по мягкому черному блеску грустных глаз. Но тонкий голос, не поддаваясь чувству, резал уши. «И очень просто быть пророками в двухглавом вашем государстве». «Вы не замечаете, что у вашего орла огромная мужицкая голова смотрит направо, а налево смотрит только маленькая голова революционеров? Ну так, когда вы свернете голову мужика налево, так вы увидите, каким он сделает себя царем над вами». «Всесветные умники», — думал Самгин, слушая речи, досадно совпадавшие с некоторыми его мыслями. «Критикуют». «Поучают по праву чужих. Гейне, Марксы...» Наткнувшись на слова Право чужих», Самгин перестал слушать. «Если общество не ценит личность, оно вооружает ее правом враждебного отношения к обществу». Два слова, развернутые в десять, обнаружили скрытый в них анархизм. Это было неприятно». Депсамис, размахивая рукой с куском хлеба в ней, говорил Варваре. «Евреи — это люди, которые работают на всех. Ротшильд, как и Маркс, работает на всех. Нет? Но разве Ротшильд, как дворник, не сметают деньги с улицы в кучу, чтоб они не пылили в глаза? И вы думаете, что если б не было Ротшильда, так все-таки был бы Маркс? Вы это думаете?» Варвара нашла, что это очень остроумно, и засмеялась. А Брагин смотрел на Самгина, смущенно улыбаясь, беспокойно раскачивая на стуле длинное тело свое. Он, кажется, даже подмигивал и, наконец, спросил, можно вас на два слова? Перешли в кабинет, и там Брагин в полголоса торопливо заговорил. Вы простите, что я привел его, мне нужно было видеть вас, а он боится ходить один. Он в сущности весьма интересный и милый человек. Но, видите, говорит, на все темы и сколько угодно. Самгин давно уже не видел Брагина таким самодовольным, причесанным и блестящим. Я зашел предупредить вас. Вам бы следовало уехать из Москвы. Это между нами, я не хочу тревожить Варвару Кирилловну. Но в некоторых кругах вы пользуетесь репутацией. Он замолчал, ожидая, что Самгин спросит его о чем то но Клим, раскуривая папиросу, не спрашивал. Тогда Брагин продолжал еще более тихо. Дипсамис не ошибается. Социалисты сыграли в руку крайним правом, это факт. Дипсамис кричал в столовой: Ну так это будет! На одной ноге новый сапог, на другой старый лапоть! Вы не можете себе представить, какое настроение создалось в Москве, шептал Брагин. Москва и баррикады! Это хоть кого возмутит. Даже простой народ, например, извозчики. Я понимаю, сказал Самгин, улыбаясь. Баррикады должны особенно возмущать извозчиков. Нет, отнеситесь серьезно, просил тот, раскачиваясь на ногах. Люди, которые знают вас, например, Ряхин, Тагильский, Прейс, особенно Стратонов, очень сильная личность. И поверьте, с большим будущим политик. «От них надо бы напрятаться?» — спросил Клим, глядя в глупое и вдруг покрасневшее лицо Брагина. Вздернув плечи, Брагин обиженно и погромче сказал. «Я счел моим долгом, по симпатии, по уважению. Искренне благодарю вас», — торопливо проговорил сам Гин, пожимая его руку. А Брагин, схватив его ладонь двумя руками и сильно встряхивая все три, взволнованно шептал. — Вы представить не можете, как трудно в наши дни жить человеку, который всем хочет только добра, поверьте, — добавил он еще тише. — Они догадываются о вашем значении. Кивая маленькой головкой ужа, он выскользнул в столовую, а Самгин, глядя в его длинную, гибкую спину, подумал. — Не знает, с кем идти, кому служить. Это напомнило Макарова и неприятную беседу с ним. В столовой мягко смеялся Депсамис, а Варвара с увлечением повторяла. «Это удивительно верно! Совершенно верно!» Самгин посмотрел в окно. В небе, проломленном колокольнями церквей, пылало зарево заката, и неистово метались птицы, вышивая черным по красному запутанный узор. Самгин, глядя на птиц, пытался составить из их суеты слова неоспоримых фраз. Улицу перешла Варвара под руку с Брагиным. Сзади шагал странный еврей. Когда стемнело, явился Алексей Гогин в полушубке и валенках. расстегивая полушубок, он проворчал. «Какая антипатичная прислуга у вас! Глазки точно у филера!» Простужен кашляя, он сел к столу и спросил, нет ли водки. А выпив рюмку, круто посолил кусок хлеба и налил еще. Как в трактире, отметил Самгин. Пережевывая хлеб, Гогин заговорил. Просим вас, батенька, съездить в Русьгород и получить деньги там с одной тети. К слову скажу, замечательная тетя, редкой красоты, да и не глупа. «Деньги лежат в депозите суда, и есть тут какая-то юридическая канитель. Можете?» «А подробнее?» — спросил Самгин. Алексей развел руками. «Подробнее ничего не знаю. Фамилия дамы Зотова, вот ее адрес. Она, кажется, родня или приятельница Степана Кутузова». «Хороший случай уехать отсюда», — подумал Самгин. «И пусть это будет последнее поручение». «Правда, что когда на вас хулиганы напали, Любаша ухлопала одного?» — спросил Гогин, когда Клим сказал ему, что едет. «Было неприятно вспомнить о нападении». «Да, она стреляла», — сухо ответил Самгин. «Убила?» «Он встал и пошел, а я забыл взять револьвер». Сказав это, Самгин вспомнил, что револьвер у него был взят Яковым и рассердился на себя, зачем сказал». «Ну вот и поплатились за это», — равнодушно выговорил Гогин. «Любаша у нас и в полном расстройстве чувств», — устало продолжал он. «У нее рука переломлена, и вообще она помята. Пришла к нам ночью, совершенно угнетенная своим подвигом, и до сей поры городит чепуху о праве убивать сознательных и бессознательных». Выходит так, что ее, Любашу, убить можно, она действует сознательно. Сама же она, как таковая, не имеет права убивать нападающую сволочь. Хорошая она, товарищ, ценный работник, но не может изжить народнической закваски, христианских чувств. Она там с моей сестрицей такие диспуты ведет, беги вон. Вообще балаган, как говорит Кутузов. Он встал, подошел к зеркалу, высунув язык, посмотрел на него и проворчал. «Заболеваю, черт возьми! Температура, башка трещит! Вдруг свалюсь, а?» Он снова подошел к столу, выпил еще рюмку водки и стал застегивать крючки полушубка. Клим спросил, что же теперь будет делать партия? «То же самое, конечно», — удивленно сказал Гогин. Московское выступление рабочих показало, что мелкий обыватель идет за силой, как и следовало ожидать. Пролетариат должен готовиться к новому восстанию. Нужно вооружаться, усилить пропаганду в войсках. Нужны деньги и оружие, оружие! Он стал перечислять боевые выступления рабочих в провинции. Факты террора, схватки с черной сотней, взрывы аграрного движения. Он говорил обо всем этом, как бы напоминая себе самому, и тихонько постукивал кулаком по столу, ставя точки. Самгин хотел спросить, к чему приведет все это. Но вдруг с полной ясностью почувствовал, что спросил бы равнодушно, только по обязанности здравомыслящего человека. Каких-либо иных оснований для этого вопроса он не находил в себе. По форме это, если хотите, немножко анархия, а по существу воспитание революционеров, что и требуется. Денег надобно, денег на оружие, вот что, — повторил он, вздыхая, и ушел. А Самгин, проводив его, начал шагать по комнате, посматривая в окна, спрашивая себя. Неужели Гогиными, Кутузовыми двигает только власть заученной ими теории? Нет, волей их владеет нечто явно противоречащее их убеждению в непоколебимости классовой психики. Рабочих можно понять, Кутузовы непонятны. Фонарь напротив починили. Он горел ярко, освещая дом, знакомый до мельчайшей трещины в штукатурке фасада. В таких домах живут миллионы людей, готовых подчиниться всякой силе. Этим исчерпывается вся их ценность. Через день он снова попал в полосу необыкновенных событий. Началось с того, что ночью в вагоне он сильнейшим толчком был сброшен с дивана, а когда ошеломленно вскочил на ноги, кто-то хрипло закричал в лицо ему. «Что? Крушение?» И толчком плеча, снова опрокинув его на диван, заорал. «Спички, черт! Эй вы, кто тут? Спички!» Вагон встряхивало, качало, шипел паровоз, кричали люди. Невидимый в темноте сосед Клима сорвал занавеску с окна, обнажив светло-голубой квадрат неба и две звезды на нем. Самгин зажег спичку и увидел пред собою широкую спину, мясистую шею, жирный затылок. Обладатель этих достоинств, прижав лоб свой к стеклу, говорил вызывающим тоном. «Ну что же?» Стоим у семафора, но? Ну? Дверь купе открылась. Кондуктор осветил его фонарем, спрашивая, Все благополучно, никто не ранен. Морды, сказал человек, выхватив фонарь из рук его. Осветил гена, несколько секунд пристально посмотрел в лицо его. Потом громко отхаркнул, плюнул под столик и сообщил: Теперь не уснуть! Слабенький и беспокойный огонь фонаря освещал толстое, темное лицо с круглыми глазами ночной птицы. Под широким, тяжелым носом топырились густые, серые усы. Правильно круглый череп густо зарос енотовой шерстью. Человек этот сидел, упираясь руками в диван, спиной в стенку. Смотрел в потолок и ритмически сопел носом. На нем толстая шерстяная фуфайка. Шаровары с кантом, на ногах полосатые носки. В углу купе висела серая шинель, сюртук, портупея, офицерская сабля, револьвер и фляжка, оплетенная соломой. «Какого же дьявола стоим?» — спросил он, не шевелясь. «Живо, значит, надо ехать дальше. Вы бы сходили, узнали». «Удобнее это сделать вам, военному», — сказал Самгин. — Военному, — сердито повторил офицер, — мне сапоги одевать надо, а у меня нога болит. Надо быть вежливым. Он снял фляжку, отвинтил пробку и, глотнув чего-то, тяжко вздохнул. Опасаясь, что офицер наговорит ему грубости, сам Гин быстро оделся и вышел из вагона в голубой холод. Ночь была прозрачно-светлая. Очень высоко, почти в зените бедного звездами неба, Холодно и ярко блестела необыкновенно маленькая луна, и все вокруг было невидано. Плотная стена деревьев, вылепленных из снега, толпа мелких черных людей у паровоза. Люди покрупнее тяжело прыгали из вагонов в снег. А вдали мохнатые огоньки станции, похожие на золотых пауков. Самгин пошел к паровозу. Его обгоняли пассажиры пробежала человек пять веселых солдат в центре толпы у паровоза стоял высокий жандарм в очках и двое солдат с винтовками с наклонился к ним машинист в папахе говорили тихо и хотя слова звучали отчетливо но самгин почувствовал что все чего то боятся дотащишь до станции спросил жандарм нельзя сказал машинист кто то вздохнул — Черт, убью ты не охнешь! — Самгин тихонько спросил солдата. — Что случилось? — В паровозе что-то, — неохотно ответил солдат, но другой возразил ему. — Да нет, рельса на стрелке лопнула. Коренастый солдат вывернулся из-за спины Самгина, заглянул в лицо ему и сказал довольно громко. — Это нас, усмиряющих, хотели сковырнуть некоторые злодеи. И, сделав паузу, он прибавил. В очках. Первый солдат миролюбиво вмешался. Ничего не известно. Но коренастый не уступал. Жандарм сказал покушение. Коренастый солдат говорил все громче. Голос у него немножко гнусавил и звучал едко. «Такие голоса подстрекают на скандалы», — решил Самгин, и пошел прочь к станции, по тропе рядом с рельсами, под навесом елей тяжело нагруженных снегом. Впереди тяжело шагал человек в шубе с лисьим воротником, в меховой шапке с наушниками. По шпалам тоже шли пассажиры. Человек в шапке сдержанно говорил. «Мало у нас порядка осталось». Смятение умов», — поддержал его голос за спиной Самгина. «Никто никого не боится», — сказал человек в шубе обернулся взглянул в лицо клима и уступая ему дорогу перешагнул на шпалы у паровоза сердито кричали где у вас командир не твое дело ты нам не начальство смотри у меня гнусовый голос взвизгнул а что на тебя смотреть ты девка наплевать мне в твои очки это он жандарму сообразил самгин и сняв очки сунул их в карман пальто «Маловато порядка», — сказал человек в лисьей шубе и протяжно зевнул. Чувствуя себя, как во сне, Самгин смотрел вдаль, где среди голубоватых холмов снега видны были черные бугорки изб, горел костер, освещая белую стену церкви, красные пятна окон и раскачивая золотую луковицу колокольни. На перроне станции толпились десятка два пассажиров, окружая троих солдат с винтовками, тихонько спрашивая их. «Ну и пароли? А как же? Прикажут и вас выпарим». «А баб не приходилось?» — спросил человек в шапке с наушниками и поучительно, уверенно заговорил, не ожидая ответа. «Баб следует особенно стращать, баба на чужое жаднее мужика». К перрону подошла еще группа пассажиров. Впереди, прихрамывая, шагал офицер. В походной форме он стал еще толще и круглее. «Но в чем дело?» — резко крикнул он. Человек в шапке, запахнув шубу, выпрямился, угодливо заговорил. Подозревается, крушение хотели устроить. «Я спрашиваю не вас», — свирепо рявкнул офицер. «Где начальник станции?» Подбежал жандарм в очках. Растолкал людей и, задыхаясь, доложил, что начальник разъезда телеграфирует о повреждении пути. Требует рабочих. «Предполагаю злоумышление, ваше благородие. Рельсы на стрелке». «А ты чего смотрел морда?» — спросил офицер, и одной рукой разглаживая усы, другой коснулся револьвера на боку. Люди отодвинулись от него. Несколько человек быстро пошли назад к поезду жандар обиженно говорил, «Я, ваше благородие, вчера командирован сюда». «Командирован? Ну и не зевай!» Офицер повернулся спиной к нему. «Это что за солдаты?» «Бузулукского лизервного батальона из отряда расквартированного по бунтущей деревне», скороговоркой рапортовал рослый солдат с мягким бабьим лицом. «Бунтующий дурак! Пшел прочь!» Офицер вынул из кармана коробку папирос, посмотрел вслед солдатам и крикнул «Ходите, как индюки!». Закончив матершиной, он оглянулся и пошел на Самгина, говоря «Разрешите». А закурив от папироса, Клима назвал себя Порочек Трифонов». «Самгин. Учитель? Юрист?» «Адвокат», — подумав, сказал поручик и кивнул головой. «Из мелких», — продолжал он, усмехаясь. «Крупные, толстые, а вы из таких, которые раздувают революции, конституции, верно?» Самгин попробовал отойти, но поручик взял его под руку и повел за собой, шагая неудобно широко, прихрамывая на левую ногу, загребая ею. Говорил он сиповато, часто и тяжело отдувался, выдувая длинные струи пара, пропитанного запахами вина и табака. «Из неудачников», — говорил он, толкая Самгина, — «ни черта у вас, батя, не выйдет! Перещелкаем мы вас с раскокаем, как яйца!» «Животное!» — мысленно обругал его Самгин и сердито спросил. «Почему вы думаете, что я...» «Я не думаю, я шучу», — сказал поручик и плюнул. Его догнал начальник разъезда. «Вы звали меня?» Поручик приостановился, взглянул на него помолчал и махнул рукой. «Не надо». Крепко прижимая локтем руку Самгина, он продолжал, ворчливо, мятыми словами, не доканчивая их. «Я сам неудачник, трижды ранен, крест имею, а жить нечем. Живу на квартире у в лисьей шубе. Он с меня полтораста целковых взыскивает судом». — На вокзале у меня украли золотой портсигар — подарок товарищей. Подошли к поезду. Офицер остановился у подножки вагона и, пристально разглядывая лицо Самгина, пробормотал. — Впрочем, я его заложил в ломбарде, портсигар. — Сестре, скажу, украли. Выпученные, рачьи глаза его делали туго надутое лицо карикатурным. Схватив рукою в перчатке медный поручень, он спросил. «Хотите коньяку? Французский?» Самгин отказался. Поручик Трифонов застыл, поставив ногу на ступень вагона. Было очень тихо, только снег скрипел под ногами людей. Гудела проволока телеграфа и сопел поручик. Вдруг тишину всколыхнул, разрезал высокий, сочный голос, четко выписав на ней отчаянные слова «Последний нонешний денечек, гуляю с вами я, друзья!» «Денисов, сукин сын!» — сказал поручик, закрыв глаза. Харисты за передки солдат никуда, лодырь пьяница, ну а поет, слышьте? Пели два голоса, второй звучал басовито и мрачно, но первый взмывал все выше. «Ну нет, его не перекроешь», — пробормотал поручик, исчезая. В небе, недалеко от луны, сверкала, точно падая на землю, крупная звезда. Самгин, медленно идя к концу поезда, впервые ощущал с такой остротой терзающую тоску простенькой русской песни. Она воспринималась им как нечто совершенно естественное в голубоватой, холодной тишине. Глубокой, как бывает только в сновидениях. Его обогнал жандарм, но он и черная тень его, все было сказочно, так же, как деревья, вылепленные из снега, луна величиною в чайное блюдечко, большая звезда около нее и синеватая точно лед неба, высоко над белыми холмами, над красным пятном костра в селе у церкви. Не верилось, что там живут бунтовщики. Но песня вдруг оборвалась, и тотчас же несколько голосов сразу громко заспорили. Резко прозвучал начальственный окрик. «А ты кто такой?» Раздался дружный, громкий смех, и сквозь него сердитый возглас. «Вот как?» Кто-то громко свистнул, и издали ответил глухой свисток локомотива. Самгин остановился, вслушиваясь, но там впереди смеялись, свистели все громче, и кто-то вскрикивал: Валяй, тащи его, тащи всех! Отделился и пошел навстречу самгину жандарм. Блестели его очки. В одной руке он держал какие-то бумаги, пальцы другой дергали на груди шнур револьвера. А сбоку жандарма и на шаг впереди его шагал судаков натягивая обеими руками картуз на лохматую голову. Луна хорошо освещала его сухое, дерзкое лицо и медную пряжку ремня на животе. Самгин слышал его угрюмые слова. «Ты бы не дурил, старик!» «Иди, иди!» — строго крикнул жандарм. Самгин, не желая, чтоб Судаков узнал его, вскочил на подножку вагона и, скосая через плечо, взглянул на подходившего Судакова, а тот обеими руками вдруг быстро коснулся плеча и бока жандарма, толкнул его. Жандарм отскочил, громко охнул, но крик его был заглушен свистками и шипением паровоза. Он тяжело вкатился на соседние рельсы и двумя пучками красноватых лучей отрезал жандарма от Судакова, который, вскочив на подножку, ткнул Самгина в бок чем-то твердым. Не устояв на ногах, Самгин спрыгнул в узкий коридор между вагонами и попал в толпу рабочих. Они тоже, прыгая с паровоза и тендера, толкали Самгина, а на той стороне паровоза кричал жандарм, кричали молодые голоса. «Не мешай, дядя! Не бунтуй, старик, не велят! Кто убежал?»